Издательство 1С Паблишинг и студия Мдм Vision представляют Игорь Нокс. Долг Корсара Книга 1 Остров судьбы Пролог Все началось со звонка старого товарища. Когда-то мы сидели с Ильей за одной партой, но после школы наши пути разошлись, словно мы никогда и не были знакомы. Вот почему я засомневался, когда он предложил увидеться. Илья не тот человек, что захочет встретиться без веской причины. И все-таки я согласился. В конце концов, вдруг за пять лет он изменился в лучшую сторону. Сегодня работы было достаточно, чтобы развеяться в баре, но шиковать явно не следовало. А еще я ужасно опаздывал. «Думал, ты уже не придешь!» Сказал Илюха, нервно постукивая пальцами по столику, когда я подсел к нему. Внешне он почти не изменился, если не считать короткой светлой бороды и едва заметных залысин. «Привет!» Поздоровался я и лениво пожал протянутую руку, мешком падая на стул. Заработался совсем, еле живой. Я действительно чувствовал усталость. Но усталость приятную. Именно такая и должна быть после того, как ты целый день доставляешь еду на дом и только затемно решаешь встретиться со старым товарищем, вознаградив себя стаканом пива. Для вчерашнего студента и такое завершение дня – шик. Вечер теплый, жара только-только отступила, а пиво – ледяное, то, что надо». Мы поболтали немного о пустяках, вспоминая былые годы, и я не мог не упомянуть, что с работы у меня сейчас напряженка. И тогда Илья перешел к делу. «Слушай, а я ведь как раз по работе». «Вот как? Хочешь опять позвать к вам с железом и софтом ковыряться?» «Железки туфта», — авторитетно заявил товарищ. «Уже два года как завязал, но в одном ты прав, я действительно с предложением пришел». Понимаешь, у нас тут в вирт-игре клан. И он туда же. Виртуальные игры поглотили мир. Я и сам был бы не прочь обзавестись игровой капсулой или хотя бы обручем, но не имел на то ни времени, ни денег. Когда все вокруг только и трещат о виртуале, хочется подколоть, чтоб за живое задеть от злости. Мысленно я отметил, что лучше бы речь действительно пошла о старой конторе, в которую он зазывал всех пару лет назад. «И что же, ты в игре работаешь? Там обычно деньги только спускают». «Руковожу частью клана», — ответил Илюха, будто не замечая презрения с моей стороны. «Понимаешь, люди нам нужны. Скоро грядет большой турнир. Форт Генри Моргана». Слышал, наверное, ведь про него сейчас все только и говорят. Короче, у нас есть приличный шанс победить. Теперь все начало становиться на свои места. Объяненный романтикой игры Илья всерьез рассчитывал на победу в соревновании, где, наверное, все заранее куплено. Нет, я, конечно, наслышан о киберспортсменах. Сегодня именно они, а не футболисты или хоккеисты, делают главное шоу. «Ну куда до них, Илюхи, моему наивному другу детства?» «Нет уж, спасибо», — грустно улыбнувшись, сказал я. «Мне, видишь ли, реальный заработок нужен, а не виртуальный, и уж точно не какой-то мифический призовой. Я после универа перебрался на съемную квартиру, и такими темпами скоро за нее платить будет нечем». Взгляд товарища стал напряженным, и тут я понял, что ему совсем не до шуток. «Вадим!» Ты просто не в теме. Вот и думаешь, что я ерундой страдаю. Пора тебе завязывать подрабатывать доставщиком. Всю жизнь ведь упустишь. От диплома твоего, как ты успел убедиться, толку тоже никакого. Другое дело виртуал. Сейчас спонсоры хорошие бабки вливают в это дело. Ивент уже через три месяца. Страсти кипят, как море в десятибальный шторм. Спонсоры? Ивент? Прикалываешься, что ли? «Я тебе серьезно говорю, при всей любви к новым игрухам некогда мне в виртуале засиживаться. Деньги надо зарабатывать. Сейчас, а не потом». «Ну и старый же ты абрикос!» Илья скривился так, словно общался с безнадежным умалишенным, а затем призадумался. «Если только это смущает. Сколько ты сейчас получаешь? Хочешь, я тебе лично буду платить в два раза больше?» Демонстрировать безразличие становилось все сложнее. Сама перспектива срубить денжат не особо напрягаясь, была более чем заманчивой. На развод тоже не похоже. Во всяком случае, никуда от меня Илюха не денется, если его замануха окажется ерундой. «Если тебе и правда денег не жалко, попробовать можно?» Задумчиво протянул я. «С доставкой еды я все равно уже собирался распрощаться». «Хватит с меня этих чрезмерных нагрузок и задержек зарплаты». «Только скажи, тебе-то какой в этом прок? В чем подвох? Нашел бы людей, которые шарят в виртуальных играх, они явно полезнее будут». Впрочем, этот вопрос был уже лишним. Вдруг Илья, никогда не отличавшийся остротой ума, и сам над этим не задумывался. «Как говорится, умные нам не надобны, нам надобны верные!» весело отозвался он. «Понимаешь, мы уже много раз обжигались. Люди нас кидали в самый неподходящий момент. В Карибах всегда есть большой соблазн поменять сторону. Клановые интриги, знаешь ли? В таком деле мы рисковать не хотим, поэтому набираем тех, на кого реально можно положиться. На тебя ведь можно?» «И ты меня как самого верного решил позвать?» Я отпил из стакана. «Я много кого зовут, и не единственный» но в тебе, уверен, больше других, знаешь ли. Аванс выплачу сразу, но потом нужно пройти что-то вроде испытательного срока. Если будешь справляться, считай, принят в основную команду. А что конкретно от меня нужно? В первую очередь нам нужны канониры, те самые ребята, что отвечают за пушки». «И стреляют?» — с подозрением спросил я. «И стреляют. Времени, чтобы освоиться, хватает». Мы поможем это сделать в ускоренном режиме. Ты только представь, воскликнул он. Морские сражения, карибские острова, сундуки с золотом, паруса и ром, порох и сталь. В тот момент я с трудом представлял незамысловатый виртуальный мир, за нахождение в котором мне готовы платить. О том, насколько сильно могла измениться моя жизнь, я не знал и не мог знать. Почему я согласился? Как говорили в одном старом фильме, неплохие деньги и есть что повзрывать.